Глава 2. Несколько долгих секунд Фиона смотрела на него, пытаясь понять, что же она видит. Большой кухонный нож для чистки овощей и фруктов с массивной черной рукоятью и лезвием 15 сантиметров в длину и 2,5 в ширину. Обычно такими ножами резали только овощи. Так откуда кровь? Часть ее засохла, но часть была еще свежей. Ей требовалось собраться с мыслями. Может, это и не кровь вовсе, что-то другое. Но многолетнее чтение детективов давало о себе знать. Сценарии коварных злодеяний сами собой возникали в голове. И как бы Фиона ни старалась, отмахиваясь от мыслей, те все равно возвращались. Софи кого-то зарезала, а теперь избавлялась от улик. Если так вышло, у нее не очень. К тому же Софья не была похожа на убийцу. Скользкая и лицемерная, да, но чтобы кого-то зарезать, слишком хлопотно, и уж так глупо она бы не поступила прятать орудие убийства в коробках с пожертвованиями, где его тут же обнаружат, даже если бросить у соседнего магазина. Но тогда возникал вопрос. Знала ли Софья она же? Она его увидела и захотела избавиться, чтобы он стал чужой проблемой. Возможно, но вряд ли. Нож ведь был спрятан на самом дне. Крайне маловероятно, что Софья решилась бы запачкать свои пальчики с вечно идеальным маникюром. Ей одного взгляда на заплесневелую ванную и сэндвичницу хватило бы. Фиона велела себе мыслить разумно. В Саутборне... Никто никого ножом не закалывал. Ладно, нож в крови, но многие отдавали ненужные вещи и даже не мыли их. В магазинчике имелась стиральная машина, а под раковиной стояло несколько бутылей чистящего средства и коробок порошка именно для таких целей. Ножом, вероятно, разделывали мясо, а затем бросили в коробку с пожертвованиями, предназначенными для магазина, Да, это звучит логичнее. Но пара несостыковок не давала ей покоя. Судя по тому, что кровь высохла не вся, нож использовали недавно. И, судя по его виду, он вообще был довольно новым. От мысли Фиону отвлек Саймон лебон Встав на задние лапки, он тянулся к верхним коробкам ненужных вещей, активно принюхиваясь, пытаясь подобраться к окровавленному ножу. «Саймон, сидеть! Сидеть!» Он послушался. Ладно, Саймон Лебон ножом заинтересовался, но кровь не обязательно была человеческой. Могла быть и животного, или не кровью вовсе. Ей нужно сначала хорошенько все проверить — а уже потом вызывать полицию. Фиона поставила коробку туда же, где та стояла, понимая, что ничего трогать нельзя. И вместе с Саймоном Лебоном быстро перешла дорогу к магазину кошачьего альянса. Плечом толкнув дверь, она тут же отвлеклась на запах, точнее, на его отсутствие. Любой, кто покупал вещи в благотворительных магазинах или барахолках, был знаком с их характерным «душком», затхлостью, присущей жилым помещениям. Вне зависимости от места, будь то Дорсет или Донкастер, по всей стране и даже, наверное, по всему миру их объединяла эта едкая затхлость. Ароматизатор — благотворительный магазин всех, кроме кошачьего альянса в Саутборне. В нем не было и следа этого запаха. Фиона не знала, с помощью какого колдовства Софья избавилась от общего духа ненужности, но ей это удалось. Да и внешне на благотворительный магазин Альянс не походил. Помещение светлое и просторное, на подставках и стеллажах со вкусом расставлены необычные яркие товары. Все чисто аккуратно и без нагромождения вещей. Обстановка магазина ненадолго отвлекла Фиону от ее задачи. Наконец она столкнулась взглядом с Софи, которая оперлась о прилавок со скрещенными на груди руками. В подсобке Фиона заметила Гейл, немногословную помощницу Софи, напоминавшую хомячка. Сгорбившись над футуристического вида телефоном, она, судя по всему, чинила его с тонкой отверткой в руках. — — Привет, Фиона! Какой милый сюрприз! — протянула Софья, улыбаясь в точности, как убийца. Да и выглядела она точно так же с ее короткой стрижкой черных, как смоль волос, окрашенных, разумеется, и кроваво-красной помадой, и, конечно, по-прежнему в наброшенной на плечи бархатной накидке. — Чему обязаны удовольствию? — Тебе это прекрасно известно. «Ты подбросила к моему магазину одну из своих коробок». София изобразила оскорбленную невинность. «О, нет, дорогая, она уже была там. Я увидела, что коробка опрокинулась прямо на тротуар, создавая препятствия, и как добропорядочный гражданин и коллега по благотворительной работе подняла ее и аккуратно поставила на место». До того, как выйти на пенсию, Софи работала в маркетинге и могла даже ядерную зиму раскрутить так, чтобы это выглядело, как вечное Рождество. «Именно так и произошло, верно, Гейл?» «Это точно!» — совсем неубедительно пробормотала Гейл. Фиона уставилась на Софи немигающим взглядом. «Ты врешь. Я знаю, что ты врешь, потому что я тебя видела». Нет, — Нет-нет, говорю же, тебе именно так все и произошло. — Правда, Гейл? — И точно, — пробормотал Гейл, вызвав у Фиона ощущение, будто Софья запугала ее, заставив соглашаться со всем, что она говорит. Но Фиону так просто не остановить. В той коробке лежал нож, на котором, как оказалось, засохла кровь. Она внимательно следила за реакцией Софи. Проверяя, как то отреагирует на новость, у Софи вытянулось лицо. «Не похоже, что у нее заготовлен какой-то пиар-ход, и на этот раз...» Ш «Что?» «В коробке, которую оставили у твоего магазина, лежит окровавленный кухонный нож». Тут же придя в себя, Софи улыбнулась. «О, Фиона, ты беспокоишься о такой ерунде!» — Во-первых, коробку оставили не у моего магазина, а у твоего. И во-вторых, ты же знаешь, что люди выбрасывают. Это должно быть свина и кровь. Кто-то зарезал свинью, а потом не позаботился отмыть нож. — Кто здесь забивает свиней? — уточнила Фиона. Это же Саутборн, а не ферма Кларксона. И зачем выбрасывать отличный нож? Софья подбоченилась. «Знаешь, некоторые люди так расточительны. У меня сердце болит за эту планету. Я изо всех сил пытаюсь это изменить. Но мы с Гретой Тунберг не можем справиться в одиночку». Фиона чуть не подавилась. «Софья, у тебя же рендж-ровер на дизельном топливе». Та лишь презрительно сморщила нос. «Я езжу только в уэйт и обратно» где, я должна отметить, большинство моих покупок оказывается в продовольственном банке, и я отдаю туда не только предметы первой необходимости. На днях я передала им отличную баночку фаршированных чесноком оливок, которую была бы не прочь оставить себе, но нет, — подумала я. Пусть лучше какой-нибудь родитель-одиночка попробует что-то повкуснее из засохших пирожков с мясом и тому подобного. Так Фиона ничего не добьется». Софья любую представившуюся ей ситуацию превращала в возможность погладить себя по головке и поздравить с тем, какой она замечательный человек, лучший в мире. Звон в ушах Фионы стал пронзительнее, и она поморщилась. «Ты в порядке, дорогая?» — поинтересовалась Софья с притворной заботой. «Мне надо вернуться и сообщить обо всем полиции». «В коробке — потенциальное орудие убийства». Софья выдохнула сквозь зубы так, словно из надувного круга воздух спустили. «Как мелодраматично! Ты хочешь побеспокоить полицейских из-за какого-то грязного ножа?» «Определенно! И как только я им расскажу, откуда взялся нож, а его принесла в коробке ты, и как только они отдадут его на экспертизу, Тогда сможешь забрать свой мусор. Едва ли это возможно. Вещи в коробке не совсем для моего магазина. Если их и оставили у моего магазина, — поспешно добавила она, — они не соответствуют моей концепции, дорогуша. В этом была основная разница между Софией и Фионой. Слово — концепция. Фиона раньше работала в издательской сфере — Ей бы и в голову не пришло использовать это слово для описания того, что в основном означало «покопаться в картонной коробке с подержанными вещами». И Фиона скорее умрет, чем назовет кого-нибудь Дракушей. «А что именно входит в твою концепцию?» — спросила Фиона, тут же об этом пожалев. «Ну уж точно не сэндвичницы». И одежда из супермаркета хихикнула та. — Так значит, ты все же заглянула в коробку? — Может, и заглянула мельком. И то, что я увидела, моей концепции совсем не подходило. У меня более высококачественные вещи, вроде телефона Бэнк Оливсон, который чинит Гейл. — И точно, — подняв голову от работы, сказала Гейл. Софья сделала шаг к Фионе и произнесла, «Гейл смышленой не назовешь, но в починке техники и всего остального она просто умница». «Но, на мой взгляд, чтобы починить телефон, нужно быть очень сообразительным», ответила Фиона достаточно громко, чтобы Гейл услышала. Гейл застенчиво улыбнулась. Но Софья тут же смерила ее взглядом, приправленным колючей проволокой и битым стеклом». Как бы то ни было, я звоню в полицию, так что тебе лучше сразу прояснить все детали своей истории, потому что они к тебе точно заглянут. Знаешь, я делала пожертвования в столько благотворительных полицейских учреждений, что будет даже здорово поболтать с ними. Фиона пропустила эту фразу мимо ушей. Софья была столь же изворотливой, сколь невыносимой. Пора бы Фионе поскорее возвращаться к себе. Софья заставляла ее нервничать, а из-за нервов звон в ушах становился только громче. А сейчас так вообще только Саймон Лебон мог бы уловить настолько высокий пронзительный писк.